Глава двадцать шестая, чужие и еще более чужие. Я моментально позабыл о варбоксе и развернулся на месте, скидывая дробовик и целясь в створ ворот. Но там никого не было видно и даже слышно. — Рата! — тихо позвал я. — Ты уверена, что там кто-то есть? — Да! — тихо пискнула кошка-девочка, отползая назад и прячась за варбоксом. — Там чужие! — Тише, тише! поморщился я. «Как то узнала, что там кто-то есть?» «Унюхала». Рата коротко хлопнула лапкой по носу и услышала. «Ну, с ее-то ушами трудно было бы не услышать. Тут ничего не попишешь». «А какие чужие? Твои? Ну, в смысле, как ты? Субъекты? Нет, как ты. Целевые». «Целевые. Надо научить ее простому и понятному слову «люди».» а то так и будет разговаривать, как компьютерная программа, обретшая голос и сознание. Так. Я слегка прозмыслил и вынес вердикт. Если как я, то ничего страшного. Наверное, какие-нибудь выжившие, такие же, как мы сами. Сейчас мы с ними познакомимся, и все будет нормально, не переживай. Нет. Снова со страхом пискнула Рата. Не знакомься с ними. Да почему? Это те, которые тут разговаривали с другими субъектами они пахнут так же а вот это уже серьезная заявочка что я знал на данный момент что тут есть сундук и что возле него совсем недавно пересеклись пути основанцев и людей и при этом ни те ни другие не пострадали и даже разошлись миром видимо до чего то договорившись списывать подобное чудесное разрешение ситуации на простое совпадение было бы верхом наивности а ею вроде не отличался особенно поэтому вариант оставался только один Все произошедшее здесь было связано именно с фарбоксом, чтобы там он из себя не представлял и для чего не был бы предназначен. При всех этих вводных, могли ли люди, которых учила Рата, оказаться теми же, с которыми она здесь полчаса назад уже пересеклась? Конечно, не могли, они просто обязаны были оказаться именно ими. Даже будь я все-таки наивным деревенским простачком, и то вряд ли решил как-то иначе. Так, ладно, с одной стороны, конечно, мы в ловушке, Но с другой стороны, это же пожарная часть. Где как не здесь присутствовать еще одному запасному выходу? Где-то за спиной у нас, в технических помещениях, он по-любому есть. В случае чего, можно свалить через него. Но это на самый крайний случай, если, например, ранит рату, или противников окажется больше, чем она мне рассказывала. Сейчас первостепенной задачей стоит выяснить, кто это вообще такие, и почему они разговаривали с основанцами и как вообще узнали их язык. Да и про варбокс не стоит забывать, я же так ничего и не вытащил из него. Я быстро и тихо сменил позицию, тоже укрывшись с варбоксом, рядом с Ратой. Благо мы оба здесь помещались. Не зная с чего он сделан, но на вид крепкий, надеюсь он сможет защитить хотя бы от чего-нибудь, если начнется перестрелка. Но, кажется, ребятам снаружи тоже не особенно улыбалось начинать день со свинцового завтрака потому что в створе ворот на фоне яркого солнца появился оружейный ствол, но не направленный в нашу сторону, а наоборот, в профиль, чтобы его было хорошо видно. Я даже разглядел, что это конкретно такое, и искренне изумился, узнав оружие современную вариацию на тему винтовки с рычагом Генри. Я проводил оружие с собственным стволом, но неизвестный, кажется, не собирался стрелять. По крайней мере, оружие... Исчезла за краем створа так же неожиданно, как и появилась. А потом оттуда же раздался голос, который на чистейшем русском спросил. «Эй, вы там внутри еще?» Голос мне не понравился сразу. Он был противный и хитрый, скрипучий такой. Когда я его услышал, мне сразу представилось, что этим голосом разговаривает большая такая человекообразная крыса, стоящая на задних лапках и, возможно, даже в броне и с оружием в руках. Вот только крысы не говорят по-русски, насколько я знаю. «А с какой целью интересуешься?» Ответил я вопросом на вопрос. «Значит, внутри...» Констатировал тот же голос, вроде бы слегка смягчившись «Короче, я не знаю, что вы там забыли, но варбокс внутри наш. Мы его забили себе уже давно». «Ваш?» Я усмехнулся. «А что насчет основанцев, с которыми вы тут мило беседовали полчаса назад?» «Они тоже в курсе, что варбокс ваш? Они с этим согласны?» «Ты чё, следил за нами?» Невидимый собеседник моментально переключился с приемлемого тона на бодлячий. «А если я скажу, что нет, это отменит тот факт, что вы разговаривали с основанцами?» Я усмехнулся. «Разговаривали и разговаривали. Твоё какое дело!» «Да мне вот, знаешь, интересно, о чём можно разговаривать с теми, кто атаковал нашу планету...» и без зазрения совести сейчас занимается геноцидом ее населения. Так, — непонятным тоном протянул собеседник, — значит, ты уже достаточно продвинулся в изучении системы для того, чтобы понимать язык наших оппонентов, назовем их так, но еще недостаточно для того, чтобы понять, почему мы этим занимаемся. Ну так просвети меня, о великий мудрец, — хихикнул я, — давай удиви. Извини, мне за это не платят. В то тон не ответил собеседник. «Давай сделаем так. Нам проблемы не нужны, в общем-то. Вас сколько там? Двое, трое? Мы вас отпустим, так и быть. Даже несмотря на то, что вы открыли варбокс, хотя вас никто об этом не просил. А что, вы ждали, когда он устоится?» — хихикнул я. «Надо же! Ты знаешь чуть больше, чем я думал!» Удивился собеседник, а до меня дошло, что я, ткнув пальцем в небо, попал в самую что ни на есть тютельку по ходу дела варбоксы эти, такие себе хранилище лута, ценность которого увеличивается в зависимости от того, как долго они стоят закрытыми. Ну и, соответственно, сложность испытания, которое придется пройти, чтобы его открыть, возрастает тоже. Собственно, это и была та причина, по которой люди нашли что-то общее с основанцами. И тем и другим нужен был этот варбокс, но при этом и те, и другие понимали, что сейчас с него мало что можно вытянуть вероятнее всего они умудрились договориться о том что позже они зафармят его двумя двойками поделив лут пополам скорее всего конечно договоренность пошла бы лесом в ту же секунду как только умер бы последний монстр и бывшие союзники пырнули оружие друг против друга но это не так важно сам факт того что эти люди смогли о чем то договориться с основанцами уже неплохо так напрягал как минимум это значило что в деле изучения основанческого языка они продвинулись так же далеко, как и я, а может и дальше. А если вспомнить, что среди основанцев изредка попадаются те, кто не кидается в атаку в первую же секунду, а хотя бы пробует предварительно поговорить, тенденция вырисовывается вообще не радужная. Мало того, что-то мне подсказывает, что пока мы тут лясы точим, та самая парочка основанцев, с которыми эти двое шашни крутят, тоже делают какую-нибудь пакость. Например, обходят нас через другие ворота. И судя по тому, как нервно дергала ушами рата, косясь на самый дальний от нас створ ворот, я был недалек от правды. Я снороисто переложил дробовик с одного угла варбокса на другой и выстрелил в проем один за другим два дробовых заряда, так чтобы в сумме они пересекли весь створ. И не без удовлетворения заметил, как в одном месте пустое пространство пошло рябью, словно я кинул горсть мелких камешков в идеально ровную поверхность лесного озера. «Знаешь что?» — заявил я, закидывая в патроник пулевой патрон. «Предпочту отказаться!» Пуля ушла следом за дробью, туда, где я заметил рябь, и достигла своей цели. Раздался короткий возглас на непонятном языке, который система не перевела на русский, и прямо из пустоты, словно световой адаптант, вывалился самый настоящий черт. С рогами, бородкой и красной кожей. У него даже вилы в руках были, только не трех, а зубы да еще и выглядящие так необычно, словно их выдернули из фантастического фильма. Поняв, что его заметили, черт сноройсто заслонился по самые глаза полой своего длинного плаща, и следующая пущенная в него пуля бесславно разбилась от ткань, словно та была стальной броней. Продолжая заслоняться плащом, черт в один длинный прыжок оказался снаружи пожарной части и снова укрылся от моего огня с углом. «Рата!» — тихо прошептал я, чтобы враги не слышали. «Быстро метнись к нам за спину, поищи там запасной выход наружу». «Хорошо». Зажмурившись, пискнула кошка-девочка и шарахнулась в сторону, скрываясь в технических помещениях. «Значит, вот как ты!» С ноткой осуждения в голосе произнес мой собеседник. «А могли ведь по-хорошему договориться. Я с чужеродными организмами не договариваюсь». Ответил я, заряжая усиленный выстрел и прикидывая по голосу, где именно за стеной мог стоять противник а с теми, кто сам договаривается с ними, и подавно». Пуля, заряженная усиленным выстрелом, пробила не толстую стену, проделав в ней приличную дырку. Но, судя по всему, врага я не задел. По крайней мере, это не помешало ему сунуть в проем ворот ствол своей винтовки, на сей раз уже направленной в мою сторону, и выстрелить. Я не знаю, как он целился, но он совершенно точно знал, куда попадет его пуля. Если бы я не нырнул за варбокс, убирая голову с линии огня, точно в нее она бы и попала. А так, лишь ударилась в варбокс, не причинив ему никакого вреда, и лишь заставив покачнуться. Стоп, покачнуться? Вроде бы еще пять минут назад варбокс стоял как влитой, и его даже пошевелить нельзя было. Как будто он просто вырос из здешнего пола. Я слегка толкнул варбокс пальцем, и он действительно слегка покачнулся от толчка, как пустая картонная коробка но, может, не совсем пустая, но, главное, он двигался. Получается, после того, как искатели ништяков победили всех монстров, варбокс становится транспортабельным? Ну, так-то логично, если учесть, что на весь тот цирк, что происходит, пока искатели отбиваются от тварей, просто обязаны припереться все окружающие с площади в пару квадратных километров. Собственно, поэтому мы сейчас и находимся в той ситуации, в которой находимся. Эти подонки просто продолжали отираться где-то неподалеку и пришли на звуки перестрелки. Но нет худа без добра. Варбокс был единственным, что меня в данный момент интересовало в этом помещении, а теперь оказывается, что я могу забрать его с собой. Забрать и свалить, не пытаясь геройствовать и лезть в одиночку против четверых противников, как минимум двое из которых, одного со мной уровня, а то и выше. Для страстки еще раз выстрелив по углу ворот, за которым скрывался оппонент, Я потихоньку пополз на корточках назад, туда, где исчезла Рата, потягивая за собой варбокс. Не с руки мне с ними сейчас бороться, ох, как не с руки. Я проигрываю по всем фронтам. Плохая позиция, не сильно много патронов, нет никакого превосходства, в отличие от них. Нет уж, сначала я распотрошу варбокс, получу из него вкусные ништяки, а уже потом снова пересекусь с этими ребятишками. Не может такого быть, чтобы я с ними не пересекся. Если они действительно дружат с основанцами, то рано или поздно они окажутся в прицеле моего ствола. Скорее, рано. Я почти добрался до двери, за которой скрылась рата, как она сама тут же появилась. Мелькнула в двери и тихо пискнула. «Нашла!» «Умница!» — обрадовался я. «Не вылезай только!» Я заполз в помещение, затащил за собой варбокс, а потом быстренько убрал его в инвентарь, нисколько не удивившись тому, что это получилось. Мало того, сундук даже весил полный ноль килограммов. «Веди!» — велел я Рате, поднимаясь на ноги, и не дожидаясь, когда оппоненты предпримут еще одну вылазку или попытаются пристрелить меня. Рата послушно кинулась в сторону, и я последовал за ней, держа азимут на ее потрясающие уши, которые то и дело нервно подергивались. Пройдя сквозь несколько каких-то офисов, а потом через раздевалку, мы вправду оказались возле запасного выхода части узенькой дверки, ведущей на другую сторону дома. Я первым вышел из нее, оглядевшись по сторонам не только глазами, но и стволом дробовика, и убедившись, что опасности нет, кроме парочки зомби, которые заприметили нас, но до которых было добрых двадцать метров, опустил оружие и достал из инвентаря фазоцикл. Рата без страха и даже с интересом наблюдала, как он формируется на дороге. А потом я сел в седло и кинул позади себя. «Прыгай!» «Надо валить срочно!» «Кого валить?» — не поняла Рата. «Уезжать!» Я не сдержался и улыбнулся. «И быстро! Прыгай!» Рата послушно прыгнула сзади меня на то место, куда я чуть раньше пытался закрепить мясо, и хватилось за мои плечи. Если бы не броня, наверное, ее коготки оказались бы во мне. И даже ногами за пояс обхватила, словно на пальму залезла. Я быстро обернулся, убедился, что противники еще возятся внутри, и нам в спину Не прилетит очередь или клинок. И дал по газам. Уезжали от пожарной части мы минут пять, постоянно меняя направление на случай, если у преследователей тоже найдется какой-то транспорт. Наконец я решил, что уже достаточно колесить, и мы остановились возле какой-то заправки. Она, конечно же, была заброшена, но хотя бы не сгорела. Поэтому в ее помещении мы и устроились, чтобы открыть, наконец, варбокс и посмотреть, чем он нас порадует. Рата уже позабывший о том, что буквально десять минут назад мы оба были в серьезной опасности, сидела прямо на прилавке, за которым раньше стояли работники заправки, и, болтая ушами, с интересом наблюдала за тем, как я расчищаю всякого хлама место, на которое и вытащил из инвентаря варбокс. Он появился точно таким же, каким исчез сундук из голубого кристалла с торчащими под неправильными углами шипами. Только в этот раз между крышкой и самим сундуком виднелась едва заметная щель, намекающая на то, что надо просто добавить воды. В смысле, просто взяться пальцами и потянуть. Ну, я это и сделал. Засунул пальцы в щель, ухватился покрепче и потянул крышку вверх, ожидая увидеть несметные сокровища, аннигиляторную пушку или, на худой конец, красивое платьице для Раты. Но первым, что я увидел, было новое сообщение системы, и, в отличие от предыдущих, Оно было написано не строгими рубленными буквами, а наоборот, выглядело так, словно кусочки букв где-то были потеряны, из-за чего они стали неровными и покусанными. Внимание! В целевом мире зафиксировано открытие десятого варбокса. Производится разархивирование фрагментированного оружия. Выполнено. Фрагментированное оружие интегрируется в целевой мир. Выполнено. Внимание! Корабд интегрирован в целевой мир. Внимание! Корс интегрирован в целевой мир. Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.